Глава 26. Время молодых. Старый бля! крикнул Горелый, нырнул ко мне в яму и раскинул над нами какое-то мутно-зеленое полотно. Изделие чем-то напоминало спасательное одеяло, но явно предназначалось для маскировки. Где же это падла?» — прохрипел я перетягивая вал к груди, то и дело бросая взгляды на небо. «Да вон же летит слепошара!» — рыкнул мехвод и вжал мою голову в землю. «Не рыпайся, старый! Ты, если такой слепой, чувачки очки не взял?» «Да нормально, я вижу!» — недовольно проворчал я, перевернулся на живот и подгреб под себя автомат. «Ага, нормально!» «Белая ебалон на 50 метрах в небе меж зеленых верхушек. Сложно заметить, верю», — усмехнулся боец, перестав меня прижимать. «Ладно, улетела». Рывком поднимаясь, он быстро свернул покрывало и скомандовал движение. И все побежали, потому что прекрасно понимали, что если есть квадрокоптер... Значит, есть и оператор, который им управлял А судя по малой высоте полета Пилотирующий его разведчик находится недалеко Нет, все же возраст дает о себе знать Несмотря на хорошую физическую подготовку Я не поспевал за молодняком Пропотел как мразь, а на втором километре бега По пересеченке выдохнулся и чуть не свалился на землю. Благо, бегущий рядом аскорбин подхватил. «Горелый, привал нужен!» – выдохнул медик, тяжело при этом дыша. Я же прислонился к ближайшему дереву и, напротив, задержал дыхание, пытаясь нормализовать сердечный ритм. «Че старый? Совсем херово?» Тяжело дыша, спросил мехвод. «Давайте потихоньку пехом. Тут остался-то километр до поля. К верхушкам полезут шахиты и старый. Остальные остаются в прикрытии, чтобы их в поле не зажали». Все молча покивали и быстрым шагом двинули через лес. Шумели, конечно, все. Уже и я не исключение... Противно осознавать, что тело попросту не поспевает за мыслями. Сознанием я понимаю, что и как делать, а вот мышцы уже не слушаются. Да, молодец уже бесполезно. Сейчас бы под одеялка, да с чашечкой чая и болтливой Машенькой, а не вот это вот все. Или на рыбалку, Сергеевичем. Да под 0,5 холодненькой с хлебушком. А лучше, чтоб на хлебушке было сальце и зеленый лучок. Отдернулась меня попереться в ебеня. А главное, за каким хером? ТСО? Так технические средства охраны мы с Захарычем и сами могли собрать. Но нет же! Решил тряхнуть стариной. Вот... Продует к чертям собачьим, слягу на две недели с простудой, и вот тогда и потрясу костями. Ворча на самого себя, я пытался хоть как-то бодриться, но на моменте выхода к минному полю силы покинули меня окончательно. Тяжело, а ведь это я еще не шибко нагруженный. Осматриваемся, — коротко скомандовал горелый, извлекая из сумки бинокль я пока решил скинуть рюкзак и усевшись на него привалился спиной к дереву в пот пробила температура поднялась ад как пить дать сейчас начну мерзнуть и продрогну надо было брать еще куртку теплую вот для таких привалов две целые только заверил шахит разглядывая вертолеты в бинокль остальные совсем уже разложились До ближайшей метров четыреста. Трава невысокая. Так что с чупом пойдем. Импеху разворачивать не буду». но как знаешь», — согласно кивнул мехвод, отрываясь от бинокля. «Ты какой, кстати, взял?» «Восьмой», — ответил сапер. «Усиленный. Он противопехотки и под метром снега и льда учует. Ну, тут раскидывали поле с кассетными. Так что мины без прикопа лежат, их и так видно. — Слышь, черный, а что че за поле? — поинтересовался один из стрелков, так же, как я, устраиваясь на своем вещмешке. — Хорошее, вон с той стороны через все поле проселочная дорога прокатана. Она на Волчанку уходит. К тому же со стороны не видно, но территория на возвышении, так что здесь самое то разворачивать пункт связи. «Штанга-двадцатка уже выше деревьев будет, так что, сам думай, связной пункт, да с удобной дорогой для подвоза все необходимо». Шахит рассуждал уверенно, и при том явно сознанием штабных карт местности. Теперь у меня появилось еще больше вопросов к этому Нохче. Видимо, Черныш это заметил и, повернувшись ко мне, пояснил. «Наши эту поляну иминировали когда поняли, что наступление не сдержать, и надо откатываться на второй рубеж обороны. Откатиться не успели, но поле закидали. Я лишь понимающе кивнул. На правду судя по количеству сожженной техники на дорогах. Да и слишком уж хорошо сапер осведомлен. Другой вопрос. А с нашей ли он стороны? Что-то я никаких инжбатов в районе не припоминаю, тем более таких, что имели связь с самолетчиками у которых ближайшая база в 60 километрах от нас. Да, и имеются ли на той базе инженерные средства минирования? Слишком подозрительный Нохча. Видимо, так думал не только я, поскольку горелый тоже напрягся. Странная компашка. «Передохнули? Тогда окапываемся», — скомандовал мехвод, первым берясь за лопату. — Черт их знает, что это за квадрик летал и кто его владелец. Нарваться на вражескую ДРГ еще не хватало. — Ну что, пойдем тогда, — тяжко выдохнул я, закидывая рюкзак на плечи. Шахид согласно кивнул, подхватил автомат, щуп из вещмешка и первым двинул по полю, не скрываясь от слова совсем. — Шаг в шаг иди, — спокойно произнес он, даже не обернувшись. — Нога на мина попадет, совсем мертвый будешь. — Ага, — пробурчал я и машинально расстегнул кобуру с Ерыгиным. Горелый, заметив мое движение, лишь согласно кивнул и чисто кистью махнул в спину уже прилично отошедшего вахабита. Вот тебе и командир. Ну что ж, посмотрим, как будут разворачиваться события. Пока все слишком уж туманно. «Шахид неплохо владел базовыми навыками по минно-взрывному делу, да и глаз у него был куда зорче моего. Если я замечал мины, чуть ли не подойдя к ним в упор, то он видел их метров с пяти. Вот и куда мне с такими тягаться? Все-таки сам бы я здесь не смог пройтись с подобной легкостью». А шел он очень быстро и уверенно, До первого борта мы добрались максимум минут за десять. Двадцать й перехватчик, модифицированный. Сел очень жестко, словно пытался приземлиться на авторотации без электрики. Я обошел машину по кругу и тихо присвистнул. Вся электроника погорела к чертям собачьим. Пилоты тоже не выжили. Что странно, за несколько дней их тела слишком хорошо разложились. Чего кряхтишь, давай быстрее! поторопил меня Вахабит, при этом улегся чуть в стороне от вертушек. Что там с блоками? Поврежденные при посадке не снять, надо взрывать, ответил я, доставая шашки и закладывая в откинутые створки. «Соврал, конечно, но что-то мне тяжеловато это все ворочать, вон чуть поодаль. Восьмерка разложилась. Отсюда вижу, что бортом впахалась в поле. Там попроще будет все достать. Быстро разобравшись с закладной, протянул шнур и, отойдя на безопасное место, рванул, доломал то, что было сломано. Ну и пусть. Шнур бросил вместе с подрыв машинкой. Лишняя нагрузка, а я и так тяжелым пойду. С собой блоки забирать не планируешь? Пресняков же вроде хотел бортовые песцы получить, негодовал Шахид, когда мы уже перешли к другому вертолету. Я, делая обход, лишь пожал плечами. Выждав момент, когда между нами будет вертушка, я присел за редуктором вертолета, якобы осматривая, а сам медленно вытащил пистолет из кобуры. «Тут тоже, пиздец, надо взрывать». Только успел произнести, как раздался ляск затвора. Шахит молча вскинул автомат, выцеливая меня. Никаких взрывать! Доставай живо! скомандовал он, медленно приближаясь к вертолету. Я вплотную привалился к створке, накрывающей корпус редуктора. Жду. Доставай, сволочи, иначе тут же положу! прорычал вахабит, смещаясь по часовой стрелке. Я осторожно переполз за редуктор с гидроагрегатом и слегка высунулся из-за покореженных обломков с пистолетом. Шахит шел с оружием наготове, и потому заметили мы друг друга примерно одновременно, вот только мой выстрел оказался точнее. Я целился на уровне живота и не прогадал, ведь этот гад пригнулся. Пистолет дернулся в руке, неприятно отбивая кисть от дачи, и тут же что-то обожгло левую ногу. Два выстрела слились в один громкий хлопок. Видимо, это послужило каким-то сигналом, потому что всего через пару секунд в лесу, откуда мы пришли, тоже раздались автоматные очереди». Саперу одной пули в грудь хватило, чтобы свалиться на бок. Он тяжело дышал, но еще пытался что-то достать из подсумков. На адреналине я выпал из редуктора, направил пистолет в его сторону и потянул спуск еще раз, а затем еще, еще. Я выстрелил не меньше пяти раз, пока не убедился, что этот мудак перестал дергаться. Убрав пистолет, машинально стал ощупывать ногу, куда почувствовал прилет. «Больно? Чертовски больно, да еще и слабость какая-то накатывает с тошнотой. Черт! Руки в крови, это плохо!» Без особого разбора выдернул из медицинского подсумка шприц ампулу с подготовленным коктейлем. Вколол в шею чуть выше ключицы. Сейчас главное не отрубиться и выползти из этого чертового поля. Сразу после укола вытащил из-под сумка жгут. Салфетки и медицинские перчатки выпали на траву, да и черт с ними. Растянул, наложил наискосок, через бедро, тем самым пережимая артерию и большую подкожную вену. Приподняв левую ногу, спешно намотал. Из-за надетых штанов не видно всю тяжесть раны, так что пришлось выудить перевязочный пакет. Вскрыл, по-быстрому намотал, наложил подушечки куда-то на область прилета и зафиксировал все бинтом. Теперь вертолет и этот гад. Стоило бы поспешить, ведь перестрелка в лесу разразилась нешуточно, как минимум подключился пулемет. Снять блок проблем не составило, правда, какая-то... Неприятная отрыжка начала подкатывать горло с привкусом желчи. Не к добру это. Ну да и пусть. Все равно срывать все блоки я не планирую. Мне нужны те, в которых лежат записи ленты и платы с распознаванием свой-чужой. Весь комплект бортового я снимать не собираюсь. Чисто так, по минимуму. А что не возьму, то подорву. На всякий случай заглянул в кокпит. Там тоже пилоты разложились конкретно так. Аж кожа с костей слезла. Странно. В любом случае, в их жилетках есть перевязочные пакеты в вакуумных упаковках. Кое-как залез через выбитое лобовое и мокрыми от крови перчатками сорвал с их поясов под сумки с аптечками. Заодно у командира воздушного судна прихватил планшетку с картой. «Все». — Больше здесь делать нечего. У Шахиды из интересного оказался только его укорот и пара магазинов. Учитывая, какое месиво развернулось в лесу, будет полезно. А вот только возвращаться тем же путем я не собираюсь. Нагрузился рюкзаком, в который я запихал укорот, магазины и блок — Медленно пополз по полю в сторону дороги. На всякий случай сразу подхватил на локте вал. Раненая нога волочилась, но вроде как кости целы, иначе бы я уже вовсю корчился в судорогах от таких нагрузок. «Тяжко! Ползти тяжко!» «Почти каждые пятнадцать метров торможу, чтобы передохнуть. Еще и желчи это приходится сплевывать ее». От усталости и давления начинает кружиться голова, хотя виски, кажется, и без того пульсировали болью. Или это коктейль от Дока так отзывается? Ничего не понятно. Все как-то слишком расплывается в сознании. «Не отключаться, сука!» — прохрипел я, до крови прикусывая губу и продолжая ползти вперед. Тяжелее всего было с минами, приходилось их аккуратно оползать, хотя наиболее палевные я просто отодвигал рукой в сторону, чтобы не задеть ненароком. Когда выбрался на грунтовку, стало попроще. Их хотя бы было видно издалека. А бой в лесу все продолжался. Видимо, кто-то совсем отчаялся, раз уж в ход пошли гранаты. «Ну и черт с ними! Мне сейчас главное свалить!» Путь назад отрезан, так что выбор невелик — выползти с минного поля, а там вдоль дороги уходить на волчанку. Надеюсь, там найдется местный доктор, чтоб осмотреть, что там с ногой, да и противорвотное мне не помешало бы. Что-то совсем баршивет Отравился, что ли?